С важным снисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представителей власти, когда им дают поручение, смысл коего неясен им самим. «Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит. Вчера, когда звонили к вечерне у меня в Сен-Жюсте амбар сгорел. Балье Вильфранко велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка!» — кричали из толпы.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 Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до помрачения А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальские посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам и от доминиканцев к картезианцам. Каэтане отрядил своего человека, Аббата Пьера, свою правую руку к Наполеону Орсини, от него к Альбертини де Прато, оттуда к Флиско, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому но вот видите».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 потребовать объяснений, топтался в его прихожей. А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке. Наконец чья-то рука раздвинула драпировки, и, окруженный советниками, показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются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 по воле Божьей отнятого у верных его подданных.